Глава 4. Наши руки не для скуки. Любил говорить отец Светы. И она была полностью с ним согласна. Она вообще терпеть не могла, скучать. А потому не стала долго разлеживаться на постели, поднялась, оглядела себя. Вполне нормальный наряд. Ну, пижама. Но непрозрачная ж ночнушка. Так что можно и за дверь выйти. И Света вышла. В основном, чтобы найти кого-нибудь живого и немного пообщаться. Но в коридоре было тихо и пустынно, не единой живой души. А еще серые стены, серый потолок и коричневый пол. Никакого разнообразия. И так давит на психику, словно в больнице оказался. Или в доме для умалишенных. В общем, Света немножечко психанула, вспомнив свой недавний опыт в спальне. Цветочков хочу, травки, животных разных. Нарисуй, пожалуйста, везде такую красоту. Вежливо попросила она своего невидимого помощника. Миг, и на стенах, полу, потолке появился целый настоящий лес. Трава, деревья, кусты были населены разной живностью. Отдельно цвели цветы, высоко в небе светило яркое солнышко. В общем, красота же! Света шагала вдоль стен с восторгом, рассматривала эту живопись и не заметила, как на ее пути встало непонятное тело. Судя по штанам и сопению, явно мужское. Света недоуменно подняла глаза. На нее смотрел тот самый мужик, унесший ее с поляны. Из его карих глаз сыпались молнии. Из ноздрей шел пар, губы были плотно сжаты, черные волосы встали дыбом. Мужик был в ярости, не скрывал своего состояния. — Ты! — выдохнул он. — Ты! Кто тебе позволял здесь хозяйничать? «Вам бы успокоиться», – искренне посоветовала Света. «У вас же так инсульт может случиться. И что тогда? Мне за вами неподвижным ухаживать?» Она не договорила. Мужик зарычал, бросился вон на ходу, превращаясь в собаку. Света потерла кулаками глаза. Похоже, она все же перепела вместе с Викой. Всякая жуть мерещится. У него ж кости должны были сломаться от такого превращения, а жилы порваться. Это ж физически невозможно. И вообще, куда он сбежал, не закончив разговора? Кто его вежливости учил? Пароли его в детстве мало. Проворчала Света, повернулась и пошла по коридору в обратную сторону. Она все еще надеялась увидеть живую душу. Пусть и не здесь. Увиденно поразило Дарья до глубины души. В его дворце на стенах появилась жуткая обмазня. Совершенно уродливые рисунки портили внутреннее убранство и мешали душевному покою самого Дария. Яркие краски, кричащие цвета, отвратительные формы. Дарию не нравилось в увиденном все. А больше всего ему не нравилось истинное, с поистине детским интересом разглядывавшее всю эту мазню. Не нужно быть мудрецом, чтобы догадаться, кто все это создал. Она, та самая истинная, недоделанный подарок богов, Не изящная красавица с утонченным вкусом, а... Нечто. В груди ударя заклокотала ярость. Да как она посмела? Что она вообще себе возомнила? «Ты...» — выдохнул он. «Ты... Кто тебе позволял здесь хозяйничать?» «Вам бы успокоиться...» — выдала эта дура. «У вас же так инсульт может случиться. И что тогда? Мне за вами неподвижным ухаживать?» Пока она говорила, Дарья все сильнее хотела ее убить. Пальцы сами собой в кулаки сжимались. И кто знает, может, и убил бы, а потом мучился бы в одиночестве до конца жизни. Но тут в Дарьи проснулась вторая сущность. Волк предупреждающе зарычал. Он ясно давал понять, что не даст в обиду эту тупую девку. И все, что оставалось Дарью, это помчаться вон из дворца уже в животном обличии. Ему необходимо было сбросить пар прийти в себя после увиденного, и чем быстрее, тем лучше. И Дарий вылетел стрелой из дворца, второй раз за сегодняшний день, второй раз в лес, как можно дальше от истиной, чтобы даже запаха ее не ощущать. Дарий летел стрелой по траве на лугу, по дорогам, по полям, и, наконец-то, лес показался на горизонте. Вот тогда Дарий остановился и отдал бразды правления своему зверю. Следовало поохотиться. Выследить и загрызть какого-нибудь грызуна, неосмотрительно выскочившего ночью из норы. Охота. Вот что сейчас было необходимо Дарию. И он охотился. Долго охотился. Очень долго охотился. Вернулся он во дворец под утро, в образе волка, довольный, умиротворенный, и сразу же на крыльце столкнулся с собственным отцом». Бывший император, несколько лет назад добровольно передавший власть своему старшему сыну, стоял на ступеньках, задумчиво глядя вдаль. Он, мать, брат и сестра должны были появиться во дворце недели через две, не раньше, а потому Дарий напрягся. Что могло произойти? Из-за чего возвращение?